Куину стало немного легче. Вместе с тем буквы по-прежнему вселяли ужас. Вся история представлялась Куину такой таинственной, такой зловещей в своей иносказательности, что напоминала дурной сон. Но тут, словно по команде, появились сомнения, их пронзительные и з д е в а т е л ь с к и е голоса наперебой зазвучали у него в мозгу. Все сразу встало на свои места. Никакие это не буквы. Куин усмотрел в рисунках буквы только потому, что хотел этого. Даже если между набросанными в тетради схемами и буквами имелось и сходство, то сходство это было чистой случайностью. Стилман тут совершенно ни при чем. Все это совпадение Куин разыгрывал сам себя. Он решил лечь спать, на какое-то время крепко уснул, Проснулся с полчаса, вел записи в красной тетради, после чего завалился спать снова. У меня есть в запасе еще два дня, ведь послание Стилмана осталось незаконченным. Подумал он, засыпая. Оставались еще две буквы — Е и Л. Куин погружался в сон. Он вступил в волшебную страну фрагментов, Землю бессловесных вещей и без вещных слов. И тут, прежде чем окончательно провалиться в небытие, он вдруг вспомнил, что Бог по-древнееврейски будет Е. В ту ночь Куину приснился сон, который он, проснувшись, забудет. Он сидит, как в детстве, на городской свалке и просеивает мусор сквозь пальцы. Первая встреча со Стилманом произошла в Реверсайд-парке. Как всегда, в субботний полдень парк был забит велосипедистами, собаками и детьми. Стилман сидел на скамейке один, на коленях у него лежала красная тетрадь, взгляд был устремлен в пустоту. Все кругом залито было ослепительным светом, яркий свет излучали и люди, и предметы. Над головой в ветках деревьев шелестел точно волны далекого океана слабый ветерок. Куин все продумал заранее. Притворившись, что не заметил Стилмана, он сел рядом с ним на скамейку, скрестил руки на груди и тоже уставился в одну точку. Оба молчали. Впоследствии Куин прикинул, что молчание продолжалось минут п я т н а д ц а т ь д в не меньше. Затем, без всякого предупреждения, он повернулся к профессору и посмотрел на него в упор, тупо вперившись в его морщинистое лицо. В этот взгляд Куин вложил всего себя, словно хотел выжечь им дырку в черепе старика. э т о немая сцена длилась еще минут пять. Наконец Стилман повернул голову и, на удивление, мягким высоким голосом изрек. Простите, но побеседовать с вами я не смогу. — Я ничего не сказал, — отозвался к у и н Это верно, — согласился с т и л м н Но вы должны войти в мое положение. Я не имею привычки говорить с незнакомыми людьми. Повторяю, я не проронил ни слова. Да, конечно, но разве вас не интересует, откуда у меня такая привычка? — Боюсь, что нет. — Хорошо, с к а з ы в а н — Вы, я вижу, человек-дельник. Куин ничего не ответил, только плечами пожал. Всем своим видом он выражал полнейшее равнодушие. Стилман ласково улыбнулся, наклонился к Куину и прошептал. — Думаю, мы поладим. — Как знать? — откликнулся Куин, выдержав длинную паузу. Стилман засмеялся, короткий лающий смех и, как ни в чем не бывало, продолжал. Не то чтобы я не любил незнакомцев пер се, сноска как таковых. Просто я предпочитаю не разговаривать с людьми, которые не рекомендуются. Имя прежде всего. Но ведь если человек называет вам свое имя, он перестает быть незнакомцем. Именно поэтому-то я и не разговариваю с незнакомцами. Куин был готов к такому ответу и знал, что сказать. Нет, его голыми руками не возьмешь. Раз формально он был Полом-Остером, этого имени он называть не станет. Любое другое имя, в том числе и его собственное, явится ширмой, маской, за которой он скроется и будет недосягаем. — Что же, извольте, — сказал он, — меня зовут Куин. — Ага, — задумчиво произнес Стилман, утвердительно «Куин. Да -да, Куин. к и в н у л Куин. — Да-да, Куин. К-у-и-н. — Понятно. Да-да, понятно, Куин. <кхм> да, очень интересно, Куин. Какое звучное имя. Рифмуется с сыном, не правда ли? — Совершенно верно. Куин — сын. — И с клином, если не ошибаюсь. Нет, не ошибаетесь. А также со словом «свин». Куин-свин. Вы не находите? Без спор. Очень интересно. У этого слова, у этого куина, есть масса возможностей. Куин – это квинтэссенция к в и н т и л л о н а квипрокло, куинквестер, к примеру, или куинквитист, или куинквирит. а Сатин, да, и бензин. А где бензин, там, сами понимаете, и керосин. <клёх> очень интересно. А еще блин, один, карантин, габардин, господин, г даже джин. <клёх> и кретин, у которого нет ни машин, ни картин. <клёх> да, очень интересно. Мне необычайно нравится ваше имя, мистер Куин. Это, знаете ли, такое легкое, подвижное... Да, я и сам это замечал. Люди ведь в большинстве своем к таким вещам невосприимчивы. Считается, что слова сродни камням, тяжелые, неподвижные, безжизненные, не подверженные изменениям точно монады. Камни подвержены изменениям, они крошатся от ветра и воды, они могут подвергаться эрозе и могут разрушаться. Дробиться на осколки, превращаться в гравий, в каменную пыль. Совершенно верно, я сразу заметил, что вы человек разумный, мистер Куин. Если бы вы только знали, сколько людей понимали меня превратно. Из-за этого пострадал мой труд. Чудовищно пострадал. Ваш труд? Да, мой труд. Мои проекты, мои исследования, мои эксперименты. Понятно. Да, но, несмотря на все препоны, я не отступился, не думайте. Сейчас, например, я занимаюсь делом чрезвычайной важности. И если все пойдет хорошо, то, надеюсь, мне удастся подойти вплотную сразу к нескольким крупнейшим открытиям. Подобрать к ним ключ. Ключ? Да, ключ. То, что открывает запертую дверь. Понятно. «Разумеется, пока я только собираю материал, улики, так сказать, потом предстоит еще этот материал обработать. Труд этот исключительно кропотлив. Вы даже не представляете, насколько он утомителен, особенно в моем возрасте? Могу себе представить. То-то и оно. Сделать надо так много, а времени так мало. Каждое утро приходится вставать с рассветом, отправляться на улицу в любую погоду». Быть в постоянном движении, целый день на ногах, ни минуты отдыха. На такую работу никаких сил не хватит, можете мне поверить. Да, но она того стоит. Чего только не сделаешь ради истины. Никакая жертва не покажется малой, безусловно. Видите ли, никто не понял того, что понял я. Я первый и единственный. А ведь это накладывает немалые обязательства. Согласен. Приходится, фигурально выражаясь, нести на своих плечах целый мир. Да, если угодно, целый мир, вернее, то, что от него осталось. Вот уж не думал, что дело обстоит настолько плохо. Хуже некуда. Неужели? Видите ли, сэр, мир лежит в руинах, и мое дело — отстроить его заново. Вы немало на себя берете. Я отдаю себе в этом отчет. Я ведь ищу только основную идею, принцип, а это вполне по силам одному человеку. Мое дело — заложить фундамент, а завершить строительство могут другие. Главное — начать. Создать теоретическую базу. К сожалению, кроме меня сделать это некому. И вы преуспели? «Чрезвычайно, по сути, я нахожусь на пороге величайшего открытия. Рад за вас. Я и сам за себя рад. И все из-за моего ума, исключительной ясности моего рассудка. Не сомневаюсь. Видите ли, я понял, как важно себя ограничивать. Работать в узких пределах, чтобы сразу же ощутить плоды своего труда. Заложить фундамент, как вы справедливо заметили. Вот-вот, о с н о в а о с н о в Необходимо разработать метод, принцип работы. Поймите, сэр, мир лежит в руинах. Мы ведь утратили не только цель в жизни, но и язык, на котором можно говорить о духовном. Это, несомненно, высокая материя, однако имеет она свой аналог и в материальном мире. В том-то и состоит мой вклад. Я призываю ограничиться осязаемым в е щ е с т в а м Цели у меня самые высокие, однако работа ведется в сфере повседневности. Вот почему меня так часто неправильно понимают. Впрочем, неважно. Я научился не обращать внимания на такие мелочи.